но мауглли разумеется не понял что значит эти вещи ножи заинтересовали его немножко, но они были не так удобны как его собственный нож и потому он их бросил. наконец он отыскал нечто в самом деле пленительное лежавшиее перед слоновым седлом полузаытым в монетах это был двухутовый анкас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 от цветы рубины, вделаннный в прохладный зеленый камень. Остальная часть ручки была из чистой слоновой кости, а самый конец острё и крюк был стальной с золотой насечкой, изображавший охоту на слонов. Карттинки пленили Мауглли, который увидел, что они изображают его друга Хатхии.